Рури, Ляпис, Лазурь. Взволнованная предстоящим отъездом из города, я оказалась не готова к ужасам путешествия. Мы выехали до рассвета с тем, чтобы к утру миновать многолюдный центр Мияко. Несмотря на раннюю пору, было очень душно, и когда наш дом скрылся из виду, я, презрев зловоние улиц, Вилела возниться поднять в экипаже шторы. Стало светать, и я внезапно поняла, что груды, сложенные на перекрестках, вовсе не бревна. Как мне почудилось сначала а человеческие тела. Наш экипаж с грохотом катил мимо, пугая безобразных ворон, которые с громким карканьем разлетались, недовольные тем, что их оторвали от омерзительного пиршества. Я увидела, как два огромных уличных пса дерутся меж собой, разрывая зубами руку, которую один из них вытащил из кучи трупов. Потрясённые, я опустила шторы и спряталась в глубине кареты. Скрип и стон деревянных колёс напоминали беспрестанную мантру время от времени прерываемую возгласами погонщика, обращенными к валу. В том году от оспы умерли более шестидесяти вельмож. Известия о все новых смертях ошеломляли меня. Список жертв пополнился именем начальника отряда лучников. И даже его мне было жаль. Однако в безымянной толпе, мимо которой мы проезжали, я увидела куда больше страданий. Из бедных домов доносились громкие стоны, но бессловесная гибель нищих не сопровождалась ни обрядами, ни сутрами. Люди походили на рыб, выловленных сетью и брошенных умирать на суше. Потрясённая тем, что творилось вокруг, я осознала, что у нас, по крайней мере, есть поэзия утешающее сердце, и священство, исцеляющее душу. Ученые мужи утверждают, будто простолюдины страдают меньше нас, ибо лишены образования, и, будучи менее развитыми, не могут осмыслить страдания с той же силой, что и мы. Хотелось бы в это верить, ведь иначе страшно было бы представить себе всю безотрадность жизни бедноты. Мне вспомнилась строка из Нирвана Сутры. Разница между человеком и животным лишь в положении. Оба в равной мере любят жизнь и боятся смерти. С каждым оборотом неколебимого как карма колеса я ловила себя на том, что словно заведенные, твержу молитву канон. Бодхисатве милосердие К полудню мы покинули городские улицы, направившись к восточным горам. Месяц назад Мачиха увезла детей из столицы, ища убежище у своих родителей в горах, к северу от Мияку. Отец, Такако и Нобунори, остались дома, так как у плохо приспосабливалась к переменам. Отцу же не хотелось обрывать налаженные связи при дворе. Попечение о доме было возложено на нобу нори. Тетушкино уединенное жилище оказалось совсем не таким, как я себе представляла. Я ожидала увидеть хижину вроде той, какую описывал великий китайский поэт Бодзюй И, сосланный на юг, затерянную в горах лачугу с бамбуковой оградой, сосными великанами и каменными ступенями. Здесь тоже были высокие сосны и простая грубая ограда. Но на захолустный приют отшельника поместье едва ли походило. Естественный облик сада был продуман тщательнее самого искусственного из пейзажей. При строительстве дома использовались простые природные материалы, вроде соломы и переплетенных прутьев, но сам он по размерам напоминал скорее небольшой дворец. По бокам от главного здания располагались два отдельно стоящих флигеля, обсаженных кустами и деревьями, чтобы скрыть истинные размеры построек. Это была богатая усадьба, замаскированная под хижину, и я усматривала в ней сходство с утонченной придворной танцовщицей, нарядившийся для нарядного танца в крестьянское платье. Свежий воздух был напоён кедровым ароматом. Я очутилась в совсем ином мире, разительно отличавшемся от душного, заражённого оспой города. Тётушка превратила главный покой в святилище для отправления буддийских обрядов. Она поклонялась богине канон и в центре зала поместила изящное, позолоченное деревянное изображение бадхисатвы а по бокам статуи Будды Амиды размерами поменьше. Хотя при виде подобного расположения статуй некоторые священнослужители вскидывали брови, тетушка была из тех людей, которые ухитряются все делать по-своему. Я сразу ощутила обаяние, Безмятежный канон, который отложила свой уход в нирвану и осталась в нашем мире, чтобы служить проводницей и утешительницей страдающих душ. Когда по прошествии вечности все разумные существа достигнут просветления, канон войдет в нирвану в облике женщины, была убеждена тетушка. В то время я всерьез воспринимала все, что говорила мне родственница. Однако позднее выяснилось, что ее богословские представления были весьма своеобразны. Ради накопления заслуг и улучшения кармы тетушка часами медитировала и переписывала лотосовую сутру. Разумеется, я всю свою жизнь слышала, как читают этот священный текст но впервые узнала его по-настоящему. Тетушкина статуя Каннон происходила из Китая и была очень женственной, с тонно изгибавшимися изящными конечностями и без намека на усы. Если у знаменитой статуи Каннон в храме Исияма было одиннадцать лиц и корона из человечьих голов, смотрящих во все стороны, имела всего одну голову и держала в руке ветку ивы и сосуд с водой. В тетушкином доме нашла пристанище и моя дальняя родственница, молодая женщина по имени Рури. Мать назвала ее в честь диковинного заморского синего камня Ляпис-Лазури, который видела в императорском дворце. Словом, тем летом в усадьбе Если не считать стражи, расставленные снаружи, проживали одни только женщины. Сколь восхитительным оказалось это место! Нам с Рури дозволялось ходить где угодно. Поскольку вокруг не было мужчин, мы напрочь избавились от занавесей штор и ширм, и все покои стояли открытыми горному ветерку. Мы начали так беспечно относиться к своей наружности, что я забывала чернить зубы, и они постепенно тускнели, делаясь светло-серыми, а вскоре и вовсе побелели, поэтому я вновь стала походить на ребенка. Кроме кое-какой летней одежды, бумаги и кистей для письма, я захватила с собой лишь тринадцатиструнное кото. Струнный щипковый инструмент. Разновидность цитры. Я намеревалась проводить время, переписывая рассказы о Гэнзи, а также хотела попросить тетушку показать мне приемы игры на Кото. Когда-то, еще до увлечения религией, она была отличной музыкантшей. Дома в Мияко, перебирая в изнуряющую жару шелковые струны Кото, я пыталась представить, как звучит музыка, плывущая над безлюдными, поросшими сосной горами. Потом вообразила, как Гэнзи, возвращаясь из какого-нибудь паломничества, улавливает едва слышную мелодию и разворачивает лошадь, чтобы отыскать источник звука. Принц спешит к уединенному дому, точно пчела к нектару, и, достав флейту, начинает подыгрывать. Девушка, исполняющая мелодию на кото, Изумляется, заслышав звуки флейты, подносит руку к груди и с беспокойством косится на улицу, чтобы посмотреть, кто это. Мечтательный, бессвязный мотив, который она наигрывала, сменяется более вызывающими звуками. Поспеет ли за ней флейта? Пальцы девушки пляшут по струнам, а потом она извлекает из кото особенно волнующий низкий вибрирующий звук, и её длинные чёрные волосы рассыпаются по плечам. Принцу, который остался незамеченным, удаётся мельком увидеть музыкантшу с невысокого холма, где он придержал лошадь. Его флейта уверенно вторит Кото. Тётушка славилась и как писательница. Некогда она была замужем, замогущественным Фудзиварой Канейе, регентом при императоре Энью. Отношения их были чрезвычайно неровными, и к поре моего рождения супруги окончательно разошлись. Тетушка написала и распространила дневник о страданиях, которые претерпела, будучи второй женой закоренелого волокиты. Ее жалобы произвели нечто вроде скандала, Но, вопреки ожиданиям, колкие укоризны дневника «Эфемерной жизни», как стали называть эту книгу, вместо того, чтобы повредить Канея, скорее укрепили его репутацию дамского угодника. Тетушка впала в глубокую хандру, от которой ей удавалось избавиться лишь изредка. Пять лет она посвятила паломничеству, после чего построила себе уединенное жилище в горах, и оставила писательство. Ее мнение было крайне важно для меня, настолько, что я боялась показывать ей свои рассказы. Сперва облик Рури казался мне довольно-таки грубым. Когда ее подруги начали чернить зубы, она не последовала их примеру. Брови тоже не выщипывала, они оставались густыми, и каждый волосок Рос как ему заблагорассудится. Я предложила подправить форму бровей, но не успела вырвать и нескольких волосков, как Рури отпрянула, и на глаза у нее навернулись слезы. «Да чего же больно!» — пожаловалась она. «Не могу терпеть!» Я подумала, что мне повезло. У меня брови от природы были не такие густые, как у нее, и я почти не замечала боли. Хотя Рурия отказалась от моей помощи, сама она охотно выщипывала брови мне. Я ложилась в залитом солнце углу комнаты, смотревшем на сад, клала голову ей на колени, и она нежно растягивала мне кожу двумя пальцами. «Когда кожа туго натянута, не так больно», ворковала она и серебряным пинцетом вытаскивала волосок за волоском. За подобными занятиями могло пролететь целое утро. Я знала, что Рури не поливает духами свои платья, но само её тело, по-видимому, источало естественное сладковатое благоухание. В навевающей дремоту жаре, лёжа у девушки на коленях, я видела её пышную грудь, почти касавшуюся моего лица. Сквозь белое летнее нательное платье просвечивали темные, как сердцевинки макового цвета соски. Обычно Рури собирала волосы в узел на затылке. Но когда я уговорила ее позволить мне расчесать их, то черный густой поток, хлынувший по плечам, заструившийся по спине и разлившийся озером у ног, ошеломил меня. Волосы на добрую ладонь превышали ее рост Если бы какой-нибудь молодой человек мельком увидел Рури со спины Он из не мог бы от желания прикоснуться к этим сверкающим волнам Но если бы их обладательница обернулась Продемонстрировав сверкающие белоснежные зубы и кустистые брови она напугала бы беднягу до полусмерти. Словом, Рури совершенно не походила на жеманницу, хотя этого вполне можно было ожидать от девушки, чья мать столько времени провела в императорском дворце. От родительницы в прошлом придворной дамы Рури знала много историй о жизни императорской свиты и ее рассказы, существенно отличались от тех, что я годами слышала от отца. Причем разница была ошеломительная. Мой отец подвергал каждый случай разбору с точки зрения политических последствий или, если речь шла о китайской словесности, научной строгости. Поэтому запутанные повествования Рури о соперничающих кланах благородных дам страдающих от гордыни и безделья, поразили меня. Беседы с молодой родственницей оказались весьма полезны для меня, ведь я уже задумывалась над происхождением Гэнди. Некоторое время назад я стала ощущать, что написанные мною эпизоды неубедительны. Основа вроде бы прочная. Но по прочтении нескольких рассказов подряд Легковесность становится заметной. Гэнзи нуждался в прошлом, которое придало бы его приключениям достоверность. Я намеревалась собрать все рассказы и несколько переделать, предпослав им новое начало — историю появления Гэнзи на свет. Было ясно, что персонаж должен быть принцем царских кровей, но не наследником иначе высокое положение ограничит его в действиях. Кроме того, читатели могли подумать, будто я описываю определенного вельможу, что повлекло бы за собой всяческие недоразумения. И я решила сделать своего героя сыном неназванного императора давних времен, воссоздав картину придворной жизни, почерпнутую из бабушкиных рассказов, о годах правления императора Мураками. Девушки, голова у которых забита любовными историями, вполне могут считать завидным удел возлюбленной императора. Ни в одной из прочитанных или услышанных мною историй никто ни на миг не задумался о том, какой бедой это способно обернуться. Я изобразила матушку Гэнди совершенством во всех отношениях, за исключением одного. Она была красиво изысканна, наделена грацией и чувствительностью, но невысоким происхождением. И все же император предпочитал ее прочим наложницам. Так что его даже сравнивали с китайским императором Сюандзюном, до безумия влюбленным в прекрасную, Ян Гуй Фэй, Фэй 719-й, 756-й. Любимая наложница китайского императора династии Тань Сюэньцзюна, 713-й, 756-й. Их любви посвящена поэма «Бо Цзюй И» «Вечная печаль». В китайской истории... Одурманенный любовью повелитель пренебрёг государственными обязанностями, и в конце концов армия пригрозила взбунтоваться, если он не прикажет умертвить гуйфэй Фэй. Сюань Цзун со слезами подчинился, и красавицу задушили шёлковой верёвкой. «Рури пришла в ужас, когда я прочла ей эту балладу. «Китайцы-варвары!» — воскликнула она. «В нашей просвещённой стране такого никогда не случится!» Тогда я спросила у Рури, как могли обходиться с возлюбленной императора при нашем дворе, и она заверила меня, что той пришлось бы несладко От своей матери Рури слыхала историю о придворной даме скромного ранга, которую как-то ночью вызвали из её покоев в спальню императора тем самым бедняжка возбудила ревность более высокопоставленных наложниц, которые замыслили сделать ее жизнь невыносимой однажды ночью они велели прислужницам запереть несчастную в переходе, соединявшим ее комнату с императорской спальней на рассвете ее обнаружили там рыдающий от унижения в другой раз Негодяйки приказали разбросать по перекидным мостикам и переходам собачьи помет и отбросы, чтобы испачкать подолы служанок соперницы, которые там проходили. Представь, что тебя всюду, куда бы ты ни направилась, неотступно преследует зловоние, а потом выясняется, что всему виной собачий кал, измазавший подол платья Что может быть омерзительнее? Мы поморщились, и я включила этот эпизод в повествовании. В моей истории чувствительная дама тоже подверглась унизительной травле, столь коварной, что ее не мог предотвратить даже сам император. И наложница начала чахнуть. Рури предложила сделать мать Гэнзи хозяйкой павильона Павловни, Кирицубу. Каждой императорской наложнице были отведены отдельные покои. И павильон Кирицуба располагался дальше всего от дворца чистой прохлады, где проживал император. Это позволяло другим дамам изводить соперницу. Когда она шла по переходам, вызванная к императору, положение не улучшилось, даже когда император переселил свою любимицу в павильон расположенный прямо напротив дворца, ведь госпожа Кирицуба навлекла на себя ненависть женщины, жившей там прежде. Если бы император больше всех любил главную наложницу, а остальные дамы удостаивались равного внимания, таких трудностей не возникло бы. Однако, как заметила Рури, придворная жизнь таит в себе постоянное противоречие между желаемым и действительным. Кроме того, дама из павильона Кирицуба по происхождению не имела политических преимуществ, что делало страсть императора к ней еще более возмутительной. Гэнзи, решила я, должен быть драгоценным чадом, рожденным от любимой наложницы и потому обожаемым отцом-императором. Но ребенок наследует изъян матери. Будь мир справедлив, Она стала бы императрицей, однако ей не суждено возвыситься, и Гэнди тоже не станет наследным принцем. В обычной сказке это затруднение в конце обязательно разрешилось бы, но мне требовалось другое. Чтобы оживить повествование, в Гэнди должна присутствовать некая ущербность, а в его положении определенная шаткость. Идеальные люди довольно скучны. Когда я оповедала Рури о своих замыслах относительно детства Гэнди, она долго и вежливо слушала, а затем обронила странные замечания. «Сдается мне этот твой герой Гэнди. На самом деле ты сама. Сколько ни приводи причин, думаю, ты потому изображаешь его лишившимся матери» что в глубине души рассматриваешь сиротство Гэнзи как некое беспрестанно вертящееся тёмное колесо. Или твоего принца можно сравнить с селезнем, который будто бы без усилий скользит по водной поверхности, но под водой бешено работает лапками. Заявление Рури застало меня врасплох. Вероятно, она имела в виду, что и я подобна тому селезню. Подозреваю, что окружающие считали меня уравновешенной, застенчивой и весьма скучной девицей, которая сторонится людей и не блещет в разговоре. Однако Рури распознала во мне глубины, которых не замечали другие. и Я часто задавалась вопросом, что побуждает меня писать о Гэнзи. Безусловно, жизнь моя была бы проще, не будь я одержима приключениями, вымышленного героя. Рури разглядела во мне нечто, о чем я сама пока лишь смутно догадывалась. То самое темное колесо, безостановочно вращающееся в моем беспокойном сознании. Порой мне хотелось просто прогуляться по саду, выкинув из головы вездесущего Гэнди, рассуждающего о растениях. Задушевная дружба с Рури пошла мне на пользу. Она была немногословна, но обладала здравым смыслом. Как только я высказывала ей вслух свои сбивчивые суждения, мысли у меня тотчас прояснялись. Думаю, Рури стала бы идеальной женой. Но замужество привлекало ее не больше моего, а любовные игры, учитывая ее неженственный облик и манеры, Интересовали мою новую подругу и того меньше. Зато Рури с поразительной тонкостью воспринимала природные явления. Особенно ей нравились бабочки, и она отгородила часть сада для выращивания найденных ею гусениц. Кухарка никак не могла взять в толк, почему нельзя очищать редисы капусту, растущие в огороде Рури, от крошечных бледно-зеленых червячков, которых обычно снимают и давят. Рури объясняла ей, что эти существа превращаются в прекрасных белых бабочек с черными кончиками передних крыльев и ярко-желтыми задними крылышками. Мне это было известно, но я не знала, что у самцов данного вида на теле есть темно-желтое пятнышко, источающий цитрусовый аромат. «Благоуханная, как твой игривый принц!» — шутила Рури. В одной из историй я изобразила Гэнзи мастером по составлению благовоний. ароматы испускаемый его одеяниями, даже в темноте сообщал о его присутствии. Когда гусеницы стали сооружать себе маленькие хижины для превращения, Рурия собрала их в клетку на открытой галерее, чтобы иметь возможность наблюдать за рождением бабочек. У нас надолго зарядили дожди, после чего небо прояснилось, и из коконов сразу выползли несколько бабочек. Умеют ли куколки чувствовать погоду? Выбираться из коконов дождь было бы крайне неразумно. Так или иначе, вылезти наружу им оказалось непросто. Мы уже понимали, что наши питомицы готовы к выходу, поскольку коричневые коконы с золотыми крапинками поблекли, явив взору очертания головок и крыльев. Однако, чтобы вырваться на свободу, бабочкам пришлось прогрызть прозрачную оболочку и неистово дергать крылышками. Как же прекрасны были их глаза, напоминающие драгоценные самоцветы. «Смотри, какую красоту мы не замечаем, наблюдая, как бабочки порхают по саду и любуясь только их крыльями», — сказала Рури. Мы постоянно обсуждали смену времен года. Я переписала для подруги китайский календарь с семью-десятью-двумя пятидневками и ее, столь восприимчивую к природным изменениям, восхитила переметливость китайцев. Началось двухнеделье, именуемое Великим Зноем, первая пятидневка которого называется «Сгнившие сорняки превращаются в светляков». Я не удивилась, узнав, что ловля светлячков — одно из любимых занятий Рури, а лето — ее любимое время года. «Жаль, что здесь, в горах, нет светлячков», — сетовала подруга. «Кажется, светлячки населяют лесные опушки или заболоченные берега водоемов. Тут, в горах, мы были гораздо ближе к природе, чем в Мияку. Но нежные светлячки, судя по всему, предпочитали более безопасное городское окружение». Однажды рори подшутила над своей старшей сестрой когда та принимала жениха. Дело у этих двоих уже шло на лад, но, разумеется, мужчине еще не дозволялось хоть мельком увидеть лицо избранницы. Женщина хэйанской эпохи редко показывалась чужакам и почти не покидала дом. Даже при общении с женихом их разделяли ширмы и занавеси. Как-то безлунным летним вечером он наведался к ним. А Рури внезапно выпустила в комнату сестры огромное количество светлячков, осветив ее изумленное лицо. Поженившись, они смеялись над тем случаем. Рури улыбнулась, но поначалу сестра не на шутку рассердилась. Я поведала Рури о том, что разрабатываю теорию природных явлений, олицетворяющих различные сезоны, и она предложила свою помощь. Мы составили список событий, соотносимых с тем или иным сезоном, а затем сравнили их с классическими образами из старинных повестей и поэтических антологий. Моя подруга досадовала, что классические произведения пренебрегают летом, уделяя куда больше внимания весне и особенно осени. Конечно, принято превозносить осень по сравнению с другими временами года. Но когда Рурий спросил о моих предпочтениях, я выбрала весну. Впрочем, поскольку стоял разгар лета, наши списки начинались именно с него. Мы были единодушны в том, что суть лета олицетворяют светлячки. Затем Рурий высказалась в пользу бабочек. Хотя некоторые из них появляются весной, наибольшее изобилие наблюдается летом, осенью же они пропадают. Я была склонна с ней согласиться, хотя бабочки от чего-то казались мне несколько вульгарными. До знакомства с Рури я была знакома с бабочками преимущественно по китайским изображениям на ширмах, где их представляли порхающими среди пионов. Вообще, заметила я Рури, насекомые ассоциируются скорее со звуками, которые они издают, поэтому их принято отождествлять с осенью. «А цикады?» — возразила моя собеседница. «Как я могла забыть? При одной мысли об оглушительном стрёкоте цикад на память мне пришла изнуряющая летняя жара в Мияко. Над окружённым горами городом, точно над чашей с водой, висела постоянная влажность». Нобунори любил поймать цикаду, обвязать ее тельце ниткой и пустить с жужжанием летать у него над головой, а потом снова притянуть к себе. Омерзительное было зрелище. Мы стали рассуждать о дожде. Его было трудно оставить без внимания, ибо лето выдалось сырое, отчего мы и проводили так много времени за составлением списков. Мы решили, что летний дождь — это внезапно разразившийся ливень, надвинувшаяся черная туча, которая с шумом обрушивается на землю, изрыгая громы и молнии, и тотчас стихает, подобно вспышке гнева. А также проливные дожди пятого месяца, когда начинают созревать сливы, меняя цвет с зеленого на красный, и воздух пропитывается теплой сыростью, разрушающие стены. Но дожди бывают не только летом. Осенью случаются сильные бури, когда внезапно холодает, и обезумевший ветер играет косыми струями. Заунывные мрачные ливни конца осени постепенно становятся ледяными. Однако для меня подлинное воплощение этого природного явления Затяжные весенние дожди. Даже когда я просто произношу это словосочетание, перед мысленным взором тотчас возникает туманный, беззвучный, нетеобразный дождик, который беспрестанно сеет, пока прогревается весенняя земля. Открываешь окно и в вялой, беспросветной тоске глазеешь на мглистый сад. Все эти ощущения заключены всего лишь в одной фразе — затяжные дожди. Рури полагала, что роса должна олицетворять лето. Но я, в согласии с общепринятым мнением, считала ее скорее осенним признаком. То же самое касалось и молний. Хотя мы, порой наблюдаем молнии и летом, их неистовство напоминает мне об осени. В качестве летних растений мы избрали древовидный пион, павловнию, бамбук, гвоздику, ирис, чубушник и вечерний лик. Белые цветы тыквы-горлянки. Уступая страстному настоянию Рури, я добавила рис, хотя в моем сердце он не находил особого поэтического отклика. Из птиц мы смогли предложить только пастушка, и кукушку. Болотная птица, издающая громкие звуки, напоминающие стук. Мы решили, что некоторые природные явления, например, луна, ветер, вечер, выдаются за границы отдельных сезонов. Они по-разному проявляют себя на протяжении всего года. Типичная весенняя луна это подёрнутый дымкой полумесяц. Летние Оруглый бледный плод мушмулы над рассветными западными холмами, осенние чистая и яркая урожайная луна, зимнее же холодное блистающее светила в преддверии полнолунии. Мы долго спорили о летней шкуре, так именует шкуру молодого оленя, которая в конце лета приобретает золотисто коричневый оттенок и на ней отчетливо проступают пятна. Именно из летнего оленьего меха получаются лучшие кисти для письма. По мнению Рури, летняя шкура бесспорно олицетворяет лето, что видно из самого ее названия. Но, возражала я, это не придает ей поэтичности. Еще менее шкура связана с природными явлениями и человеческими чувствами если не считать жалости к оленю, убитому стрелой охотника в летнюю пору, лишь ради изысканного меха. В каком-то смысле, лето, с которого мы начали, было самым легким временем года. Наш список образов, олицетворяющих весну, не только оказался длиннее, но и породил множество разногласий. Благо, дождь прекратился. И мы смогли до поры отложить наши изыскания. Осень грозила вызвать еще больше споров, чем весна. Я прочитала Рури свою любимую поэму Бодзюй И вечная печаль тут же на ходу переводя ее. Конечно, трагическая история Ян Гуифеэй известна всем, однако немногие знают ее на китайском. Будь у нас больше времени. Я научила Борури читать по-китайски, но лето приближалось к концу, и скоро нам предстояло возвращение в Мияку. Бодзюй И чрезвычайно занимал меня. Работая над рассказами о Гэнзи, я представила, как император разглядывает картины, иллюстрирующие вечную печаль, и оплакивает смерть наложницы Кирицубо. Китайский император отправил чародея навестить дух Ян Гуй Фэй на заколдованном острове, и та передала через него государю золотую шпильку на память. Как бы хотелось и правителю из моей истории получить весточку о своей ушедшей возлюбленной. Рури предложила мне сочинить схожую сцену, описав, как скончавшаяся наложница кирицуба пребывая в раю посылает памятную вещицу в утешение живому признаюсь эта идея вызвала у меня отторжение я поразилась собственному неприятию отчего мысль о воспроизведении этого эпизода показалась мне отвратительной в конце концов я восхищалась бодзью и мне стало ясно что мы с Рури по-разному понимаем эту поэму. Может, в Китае и существуют чародеи, умеющие с помощью волшебства навещать мёртвых, хотя даже Конфуций говорил, что рассуждения об усопших и духах ничего не дают. Так или иначе, я не имела ни малейшего опыта в подобных вещах и была уверена, что в нашей стране чародеи встречаются разве только в сказках, Я не считала свои рассказы о Гэнди сказками, поэтому мне и в голову не приходило использовать в них волшебные мотивы. Сама мысль об этом резко противоречила здравому смыслу. Я была удивлена, что Рури вообще могла вообразить подобную сцену, и у меня возникло тягостное ощущение, что я превратно судила о ней. Накануне расставания мы поссорились. Это весьма огорчило меня. Я была уверена, что подруга поймет мои устремления, как только я растолкую ей, почему следует оставаться верными действительности. Но она не поняла и упорно настаивала на том, что не видит причин, мешающих мне включать в повествовании любые прихоти воображения. «Это твои рассказы», — твердила она, — «ты можешь писать как угодно, зачем себя ограничивать?» Меня так огорчало ее непонимание, а заодно и собственное огорчение, что, боюсь, я возражала довольно невразумительно. Во всяком случае, Рури мне переубедить не удалось. Когда я не задумывалась о сути творчества, было намного легче, я просто писала только и всего. Садилась, брала в руки кисть, представляла Гэнзи в каких-либо обстоятельствах и описывала то, что виделось мне в мыслях. А теперь, к несчастью, начала задумываться и утратила почву под ногами. Писала строчку и сразу вычеркивала ее. Я больше не могла доверять своим суждениям. Не лучше ли удалить все отсылки к Бодзюй-И. Рури заставила меня подвергнуть сомнению весь мой подход. То, что когда-то представлялось естественным, теперь выглядело странным. Прошлое Гэнзи давалось мне гораздо сложнее, чем я надеялась. Большое влияние на меня оказал тетушкин дневник эфемерной жизни. При первом прочтении... Больше всего меня поразило одно ее утверждение в начале текста. Она пребывала в унынии и, пытаясь отвлечься, обратилась к старинным любовным историям, однако не нашла ни одной, которая была бы созвучна ее обстоятельствам. Все это были, по словам тетушки, беспримесные выдумки. Потому-то она и решила описывать настоящую жизнь, какой бы унылой та ни была а не сочинять сказки. Само собой, некоторые сочли плод ее трудов бреднями помешавшейся брошенной жены. Других смущали откровенные признания в ревности, отчаянии, тоске и других чувствах, о которых люди предпочитают не объявлять во всеуслышании. Но мне казалось, что тетушка, каковы бы ни были ее побуждения, проявила невероятную смелость. Открыв свою душу миру, дневник эфемерной жизни остается самой волнующей из всех известных мне книг. Следуя религиозным обетам, тетушка полностью отказалась от литературного творчества. Она говорит, что однажды ей захотелось высказаться, она высказалась, и ей больше нечего добавить. По-моему, с помощью писательства она сумела отчасти избавиться от ядов, отравлявших ее нутро. Теперь ее спокойствию можно было позавидовать. Мне страстно хотелось показать тетушке свои рассказы о Гэнзи. Однако я колебалась, боясь услышать ее мнение. Окажись она слишком придирчивой, и об этого не вынесла. Меня посещала мысль, оставить ей отрывки рукописи после моего отъезда в город, но я не отважилась даже на это, о чем впоследствии жалела. По возвращении в столицу я по-прежнему время от времени виделась с Рури, но мы перестали быть двумя птицами с общим крылом, как мне казалось в течение лета. Я сделалась беспокойной и переменчивой, Рури — Изо всех сил старалась проявлять понимание. Она попросила ненадолго одолжить ей коту, вероятно, надеясь вернуть беззаботное летнее настроение. Затем попросила научить ее играть. Стыдясь собственной черствости, я написала ей это пятистишие Разве ты станешь прислушиваться к голосу букашки мелкой, что в мокрой от росы полыни стрекочет по утру однако просьбе подруги я уступила, хотя к тому времени сочинительство так захватило меня, что я с неохотой откладывала кисть. Рури спрашивала, как продвигается дело, желая подбодрить меня, но мне не хотелось обсуждать свое творчество. По крайней мере, игра на коту давала предлог сосредоточиться на чем-то ином. Когда мне удавалось достичь необходимого состояния, Слова лились потоком. Иногда этот поток напоминал стремительный ручей, и разум лишь на мгновение задерживался в тихом омуте, куда нырял в поисках точного образа. Затем, вновь отдаваясь течению, я плыла, будто лист, влекомый посторонним усилием. Всякий раз, когда у меня выдавалось подобное утро, я бывала весела до самого вечера, и даже могла поиграть со своими младшими сводными братьями в саду. К сожалению, такие дни выпадали нечасто. Чаще всего я увязала в грязном иле, радуясь даже капле мысли, которой удавалось разжиться. Бывали и такие периоды, когда мне было нечем похвастаться после целого утра, проведенного за письменным столиком. Когда я делалась ершистой, Родные научились оставлять меня в покое. Однако с Рури было сложнее. Если вы были близки с кем-то, а затем обнаружили, что расходитесь во мнениях, постепенно вас начинают раздражать всевозможные мелочи, которые прежде ничуть не беспокоили. Привычки, которые некогда выглядели милыми, теперь кажутся докучными, Рури ощутила, что мои чувства к ней изменились. Это была не ее вина. Она отзывалась на мое молчание тем, что изо всех сил старалась заполнить его, но это лишь отдаляло меня от нее. Наконец, я не выдержала и написала подруге, что заболела, и не принимаю гостей. В одиннадцатом месяце она отправила мне страдальческое послание, а я ответила «Скована льдом, кисть моя камню подобна, она не сумеет нарисовать для тебя картину моих настроений». Рури откликнулась. «Пусть кисть твоя замерзла и обледенела, писать не бросай, и боль уплывет, словно льдинки, подтаившие в воде». «Теперь мне стыдно, когда я вспоминаю, как Рури верила в меня» даже когда я сама в себе сомневалась. Той зимой я играла на Кото в одиночестве. Музыка представлялась отличным способом скоротать время. Однако меня расстраивало, что моё исполнительское мастерство явно не возрастает. Я пожаловалась отцу, и он ответил, что, по его мнению, мне будет полезно поучиться у какого-нибудь искусного музыканта. Возможно, стоит взять один-два урока. «Я знаю как раз такого человека», — заявил отец. эта принцесса, не больше, ни меньше. С тех пор, как умер ее отец, бедняжка живет в довольно стесненных обстоятельствах. Но я слыхал, что она превосходная музыкантша. Возможно, я смогу устроить вашу встречу». Отец послал даме записку. А также сушеные водоросли — и морские ушки в подарок, и вскоре от неё пришёл ответ на бугристом листе из луба бумажного дерева. Твёрдый, довольно неженственный почерк удивил меня, но послание оказалось сердечным. Принцесса из вежливости умоляла свои музыкальные способности, но сообщала, что не прочь поиграть вместе со мной на Кото. Она предложила встретиться через пять дней. Накануне вечера, когда должен был состояться урок, случился сильный снегопад. Но, гонимое стремлением отвлечься и завести новое знакомство, я, невзирая на погоду, упаковала свой инструмент. Мой экипаж долго бороздил заснеженные улицы в поисках дома принцессы, находившегося на западной окраине города. Отец предупредил, чтобы я не удивлялась, но обветшалый особняк, перед которым мы в конце концов очутились, не мог не поразить меня. Отнюдь не таким представляла я себе жилище дамы императорской крови. Дряхлый страж в лохмотьях медленно, с большим усилием, отворил ворота. Возница загнал вала внутрь и выгрузил мое плотно укутанное от мороза коту. Я несла коробку с кобылками и бамбуковыми плекторами. Кобылка — подвижный струнодержатель, с помощью которого коту настраивают на разные лады. Плектор — медиатор, пластинка для извлечения звуков и струнных инструментов. Озявший слуга впустил нас и провел в насквозь продуваемый главный покой, где ожидала принцесса. В особняке царил промозглый холод. Я гадала, почему хозяйка не выбрала для урока помещение поменьше и поуютнее, ведь в таких условиях пальцы не смогут извлечь ни единой ноты. Впрочем, решила я, если принцесса сможет играть на таком холоде, я тоже заставлю себя заниматься. Отец посоветовал мне одеться официально, добавив побольше слоев платье. Разумеется, я была рада, что послушалась его. Принцесса сидела за выцветшей пурпурной ширмой, из-за которой выглядывал краешек старой собольей накидки. Госпожа поприветствовала меня высоким, несколько гнусавым голосом и осведомилась, какую мелодию я хотела бы сыграть. Но из уважения к рангу учительницы я попросила ее саму сделать выбор. Принцесса предложила пьесу, о которой я к своему смущению никогда не слыхала, и вынуждена была попросить сыграть её для меня один раз. Дама принялась перебирать струны. Время от времени музыка сопровождалась громким шмыганьем, как будто у принцессы текло из носа. Но она не могла прерваться, чтобы высморкаться. Я невольно сосредоточилась на её сопении и в всхлипах, а не на звуках скучной пьесы. Она закончилась на раскатистой низкой ноте, которая эхом разнеслась по особняку, соперничая с ветром. «Попробуем сыграть вместе», — спросила принцесса после того, как я похвалила ее игру в самых цветистых выражениях, какие смогла подобрать. Я предложила известное произведение. Оно оказалось ей незнакомо. Я назвала другое. О нем принцесса тоже никогда не слыхала. «Может быть, Этенраку?» Спросила я, сочтя, что уж с классикой-то в просаг не попаду. Составная часть «Гагаку» — жанра классической музыки. Но принцесса отказалась, заявив, что подзабыла среднюю часть. «А вот что...» бодро произнёс гнусавый голос. «Давайте сделаем перерыв!» Сняв с пальцев плектры, принцесса подозвала прислужницу и что-то прошептала ей. Другая прислужница отодвинула линялую ширму, и я мельком увидела длинное бледное лицо с выпуклым лбом. Из-за старинного веера торчал самый удивительный нос который я когда-либо видела, с ярко-розовым кончиком, будто подкрашенным шафраном. Вскоре вернулась первая прислужница, осторожно неся старинные лаковые подносы, уставленные заморскими селадоновыми блюдами. Один поднос служанка поставила передо мной, другой перед принцессой. Вероятно, предположила я, это означает, что урок окончен. В накрытых крышками мисках обнаружилось несколько ломтиков тушеной репы, которая на кухне, где ее приготовили, была еще горячей, но теперь сделалась холодной и непривлекательной, под стать игре принцессы. И о чем только думал отец. При дворе он, надо сказать, обзавелся, весьма необычными знакомствами.